Глава 14. О привратностях судьбы и божественных подарках. Они пришли с юга. Большой, не меньше сотни груженных подвод, караван. Споры взялись за работу, хоть и ворчали себе под нос про то блажь. Копали землю, вбивали столбы, складывали стены, стелили крышу, но не трогали оконных проемов. Словно им так и суждено было оставаться открытыми всем ветрам. Недоуменно пожимали плечами, но не спорили. Платили за работу хорошо, оттого она не стихала и ночью. Зверя не боялись, заказчик не поскупился на магов, дал и на собственное хозяйство. По две тысячи из казны тем, кто отважился поселиться здесь. У северных вершин, на землях обезлюдившего леера. И сказки об отбирающих память духах перестали казаться такими страшными, когда корона пообещала освободить переселенцев от налогов за первые 20 лет. Тут уж любому богу душу продашь, чтобы оказаться в их числе. Тем удивительнее было открытие. Возводимый храм предназначался не пресветлому почитаемому императорской семьей. Храм закончили к весне. Еще не засохла краска, строители не успели убрать леса. Первый посетитель ступил на лестницу». длинную, извилистую, как и дорога сюда. Налетевший ветер мешал ему подниматься, но в отличие от переселенцев, проклинавших поначалу местный климат, пришлом он не мешал. Напротив, с каждым порывом улыбка незнакомца становилась все шире, будто мысли, занимавшие его, были во сто крат прекрасней. Ступени летели под его ногами. Он остановился лишь на пороге, замер, не находя в себе сил шагнуть вперёд. Пальцы дрожали, когда он толкал тяжёлую дверь. Неохотно скрипнули петли. Проход открылся. Неширокий — в самый раз для одного. — Ваша светлость, не извольте гневаться! смажем мажем пойдет, как миленькая! — заверил появившийся из-за спины гостя бородач. — Не все успели, но внутри, как вы и пожелали, статую уже поставили и надпись выгравировали. Ох, и было хлопот! — гость не слушал. Ему не было дела до жалоб, он слишком долго ждал и многое отдал, чтобы оказаться здесь. — Ждите! — Бросил он, делая необходимый шаг. Дверь захлопнулась сама резко, словно и петли смазаны, и механизм исправен. И таран с той стороны помог. «Дела!» — протянул себе под нос староста нового поселения и уселся на ближайший камень. Благо зима кончилась, обошлось и без обморожений, и без замерших насмерть. Будто кто-то приглядывал и вовремя подгонял в спину, не давая заплутать. Плевать на землю бородач не рискнул, хоть и хотелось. Дурная привычка не прижилась в этих краях, словно кто-то был против, и каждый раз доброхоту прилетало по темечку. Ничего серьёзного, шишка или птичий помёт, но приятного мало. Высокому гостю, явившемуся с проверкой, едва в столицу отрапортовали о конце работ, знакомство с птицами не грозило. Он не имел привычки не плевать под ноги, не сорить, Не собирался он этого делать и в открытом во всем ветрам храме. Высокие стрельчатые проемы так и остались, без ставен, стекла или бычьего пузыря. Не было здесь и мебели. Пустое округлое помещение, где царил ветер и эхо, предстало перед взором мужчины. Один лишь алтарь, на невысоком, в две ладони постаменте И статуя с гравировкой под ней. аль -нари». Он сел на пол, почти упал. Груз, давивший на его плечи, рухнул вместе с ним. Но облегчение это не принесло. Злой едкий смешок сорвался с его губ, отразился эхом и вернулся волной насмешек. Насмешек над ним, его верой и усилиями. «Не могу забыть, как не стараюсь, не могу». Каждое слово давалось ему тяжело. Он опер лоб, осцепленный в замок пальцы. Белые, как снег, волосы закрыли глаза. но едва ли он видел хоть что-то сквозь пелену отчаяния. «Альнари! Имя моей одержимости!» Он с усилием вдохнул, но сил хватило лишь на шепот. «Я построил храм, привел людей. Завтра здесь будет жрец. Я рассказал ему о тебе все, что знал. Он верит в тебя. Я верю и жду». Его дом стал следующим построенному у подножия храмового холма. Дом нелюдимого лорда, избегавшего людей и проводившего ночи в храме наедине с собой и ветром. Первые соседи пробовали втянуть мужчину в жизнь поселения, но ему не было дела, да их нужд и тревог. Зато ими активно интересовался приехавший из самого Рейнса жрец. Вот уж кого послали сами боги, или, если верить самому новоприбывшему, Альнаре. «Дух здешних мест, который и призвал его сюда». Как бы то ни было, но за хорошего целителя жители первого поселения, восстановленного в Льере, согласны были благодарить хоть демонов, но раз уж достаточно раз в неделю посещать храм и молиться местному духу, так тому и быть, с них не убудет. К тому же, если духа есть, то совсем не мстительный, не то что в пустыне, кому ни молись, никто не услышит, будто вымерли все». Появлению на пороге дома лорда неизвестной парочки никто не удивился. Это к обычным жителям захаживали одни соседи да родственники раз в год наведывались за лечебными травами. Последних в Лиере росло немерено, давая жителям дополнительный заработок и заставляя заезжих алхимиков выворачивать карманы. Порой путешественники заходили и к лорду, правда, ненадолго, поскольку тот редко кого желал видеть даже из столичных гостей. Оттого и сейчас, на третий год после основания поселения, соседи лишь плечами пожали и продолжили заниматься своими делами, не обращая внимания на замерзшую в ожидании пару. Девушка неуверенно переминалась с ноги на ногу, то и дело отступая за спину своего спутника. Едва на горизонте показывался кто-то из местных жителей. Она все еще не привыкла к всеобщему вниманию и старалась укрыться от него, когда это было возможно. «Ее же спутник...» Он был готов заслонить её от всего мира, лишь бы не потерять. — Убирайтесь! — послышалось из дома, но замок всё же щёлкнул, отпирая дверь. — Прошу! — мужчина галантно поклонился, пропуская вперёд спутницу и заходя следом, пока старый друг не захлопнул дверь перед его носом. — В учтивости вам не откажешь, ваше высочество! — фыркнула Гретхен, приступая порог и откладывая муфту. Если бы не последняя, девушка рисковала бы отморозить тонкие руки. По крайней мере, вздёрнутый носик гостей за то время, что они шли к дому, успел покраснеть. «Я не ждал вас», — отрезал Валиар, не делая попыток подняться и поприветствовать гостей должным образом. «Полагаю, если бы мы сообщили заранее о своём визите, не застали бы тебя здесь», — ни капли не устыдился спутник Гретхен. Три года прожитых им без гнёта проклятия сказались на герцоге-анвентаре сугубо положительно, что крайне расстраивало — как его заместителя, так и оппонентов. «Карин спрашивала о тебе. Роль наследницы престола дается ей нелегко. Сложно совмещать обучение с выполнением императорских обязанностей. Она справится», — не меняя тона, отозвался некогда старший наследник престола. «Она злится. Ты обещал закончить свои дела двумя годами ранее». «Она не возвращается», — оборвал его Валиар и поднялся представая перед посетителями. Пожалуй, окажись зрители менее подготовлены, кто-то бы обязательно покачнулся и отправился на свидание с Полом. Единственным, что осталось от прежнего его высочества, был цвет волос. Седина органично вписалась в его снежно-белую гриву. В остальном же хозяин дома больше походил на несвежий материал некроманта, нежели на тридцатилетнего мужчину в расцвете сил. Впавшие глаза зло смотрели на нарушителей его уединения — Сероватая кожа, тонкая, как папирусная бумага, облепила скулы. На губах не кровинки, и это у не самого слабого мага, одна сила которого способна была удерживать жизнь в своем носителе долгие десятилетия. «Валер!» — тон герцога изменился. Он больше не укорял и не требовал... «Я не нуждаюсь в утешении!» — поморщился принц, падая в кресло, из которого его вынудили подняться. «Ей бы не понравилось, что вы довели себя до такого состояния, ваше высочество». Гретхен обогнула кресло и подошла к окну, в которое, практически не моргая, устремлял свой взгляд принц. «Возвращайтесь к жизни, Валиар. Она не для того встала на пути черного огня, чтобы вы умирали, заживо похоронив себя в этих стенах. Не обесценивайте ее решение, иначе можете не дождаться возвращения». «Я уже не верю, что это возможно». — хрипло отозвался принц. — Не верю, но продолжаю ждать. Жду, что спустится по лестнице или съедет на украденном в храме подносе, бросит яблоко мне в окно или выставит счёт за услуги. Всё что угодно. Только бы она вернулась. — Вернётся. Гретхен подошла ближе, опустила ладонь на плечо принцу. — Обязательно вернётся. И счёт выставит, раз уж вы сами этого желаете. Вот увидите. Но сможете ли вы оплатить его в таком состоянии? Я думаю, нет. Ваш брат и тот смирился со шрамами. При дворе, говорят, это придаёт ему особый шик. И прежде чем вы спылите, напомню, ни госпожа, ни Пресветлый не смогли бы вернуть вас к жизни после чёрного огня. Вам некуда было бы возвращаться. Для человека чёрный огонь смерть, во славу Бога, окончательная и бесповоротная. Для духа «У нее есть душа!» — зло оборвал принц. «Она была живая, как мы сейчас, радовалась и огорчалась, смеялась и плакала, и ненавидела и надеялась, и любила. Не бездушный холодный ветер, не кукла с управляющими чарами...» «Не кукла, потому она вернется, накопит силы и воплотится». Госпожа сказала, Аршет не успел поглотить ее целиком, что-то должно было уцелеть и вернуться... Туда, где однажды появилась. Я не знаю, сколько еще пройдет времени, но мы должны ждать и верить. А вы отправиться в столицу. Что сказал отец? Валер не смотрел на Гретхен, но руку ее не сбросил. Впрочем, вопрос адресовался не ей. Что ты должен сделать, если я не прислушаюсь к вашим советам? герцог конвентар поморщился, но ответил. Сияющие воды дарят забвение. Источник здесь недалеко. пары капель хватит, чтобы ты забыл и её, и свою боль. — Только посмей! — зло выдохнул Валиар. — Я поклялся её не забывать. — Я знаю. — Далиар подошёл ближе, останавливаясь так, чтобы друг мог видеть его лицо, спокойное и отрешённое, как у человека, уже принявшего решение. — Пресветлый позволил нарушить этот обет. Ничто, кроме твоей памяти, больше не хранит этого обещания. И ради друга... Я посмею нарушить его за тебя. Возвращайся. Ты нужен столице и нужен нам, живым. Нам всем жаль, мы скорбим с тобой, но это был ее выбор. Она выбрала твою жизнь. И уверен, поймет наш поступок. Не согласен, накопи сил хотя бы на сопротивление. Сейчас с тобой справится любой страж, даже новобранец. В повисшей тишине было слышно дыхание. Мне нужно время. Тихий, безжизненный голос заставил герцога выдохнуть с облегчением, но Далиар быстро взял себя в руки, натолкнувшись на яростный взгляд друга. «Я должен попрощаться. Мы вернёмся через неделю. Будь готов!» Снег в этом году пошёл поздно. Наверное, поэтому он решил задержаться, продлив свое присутствие весной. А может, это горы подпортили жизнь местным жителям, щедро делясь скупленными богатствами и отправляя подарки вниз в ответ на громкие песни заблудившихся путников. Я любила путников, любила, когда они ходят по морозному лесу, аккуратно собирают замерзшие ягоды, кланяются деревьям, а летом и вовсе наводняют лес, словно кролики, и скачут туда-сюда в поисках редких травок. редкими их считали люди. Я же знала, что за горою в долине этого добра хоть сеена суши. Но они не знали, от чего-то даже найдя тропу, не рисковали уйти по ту сторону горы, словно боялись чего-то. И ведь хищных зверей там не водилось, людей тоже одни горные вершины, ручьи и долина с растениями. Мне нравилось там бывать, проноситься по самой кромке, задевая верхушки колосков и срывая семена с отсветших растений, поднимать их вверх, уносить за гору и сбрасывать на уставших за день сборщиков трав, а после смотреть, как они скачут, довольные подарком небес, забывшие о больной спине и гудящих ногах. Зимой было не так весело. Охотничий промысел не был мне интересен, а, спасаясь от пронизывающего ветра и холодов, люди прятались в крепких срубах, возникших совершенно неожиданно. Только я успела осмотреть все свои угодья, пометить каждого заяца, волка, горного барана, как пришлось браться за работу вновь. Пришлые не собирались уходить, пребывали изо дня в день, оставались, разворачивая большие шатры и обогревая их тёплым ветром». Мне не нравился этот ветер, искусственный, чуждый моему краю. Но за пределы шатров он не выходил, потому и я смирилась, когда не удалось вырвать укрытие конкурента из земли. Они строили не из дерева, из камня. Большой дом на холме, будто для меня. Строили быстро изо дня в день, но бросили недостроев. Это я осознала позже, когда увидела, где обитали сами пришлые. В их жилищах лишних дырок не было. А если имелись квадратные отверстия, то их торопились заделать, не оставляя для меня щелочки. Но это поначалу. Чем больше проходило времени, тем больше лазеек находилось, и я могла слушать их разговоры. Поначалу непонятные, совсем не как у животных. Со временем они стали обретать смысл. На исходе второй зимы я стала их понимать и недоумевать. Отчего за все, что делаю я, они хвалят не меня? путника из леса выгнали — Альнари. Большой снег от поселения отвели — Альнари. Мелких двуногих от колодца отодрали — Альнари. Но ведь нет в поселении такого человека, нет и не было. И мои это дела, а не кого-то. И в каменном доме, открытом словно нарочно для меня, тоже звучало это имя. Везде отовсюду, и старым лад. Они звали друг друга, этого Альнари, и ни слова не говорили обо мне, будто и нет меня. Или это я? Путника вывел кто? Я. Снег отвел. Я. За детьми присмотрел. Тоже я. Я Альнари? И благодарят меня? Меня? Решив так, я начала бывать в поселении чаще. Теперь, когда они говорили со мной, звали меня и хвалили, уединённая долина перестала быть настолько привлекательной. Я, как и прежде, бывала там, рвала травы, приносила их в поселение, но уже не для всех, для тех, кто просил меня, только меня и никого другого. Особенно мне нравился менявший волосы человек. Днём он был сероглазым и темноволосым, но стоило скрыться солнцу, он уединялся в своей избе, и голова его вспыхивала настоящим костром. Отчего-то он оставлял лазейку для меня всегда, и зимой, и летом, словно ждал, и звал, но такое навязчивое внимание мне не нравилось, и стоило ему обернуться, почувствовав мое присутствие, я убегала в большой каменный дом на холме. К ночи его покидал даже обряженный в рясу человек, звавший меня изо дня в день. Он был забавный, оставлял на гладком камне ягоды, Будто бы мне, но их съедали пробиравшиеся утром дети. Благодарили, конечно, меня, но ели всё сами. А мне так хотелось понять, что они в них находят. Ведь радуются, оглашая весь каменный дом смехом, и пальцы облизывают. Но был в поселении один человек, от которого я пряталась. Он пугал своей одержимостью и называл моим именем какую-то каменную подделку. Касался её, гладил, не мог оставить ни на одну ночь. И что только он в ней нашёл? Холодная, мёртвая, каменная. А он её, как староста, свою жену холит. Слова ласковые говорит из ночи ночь. И сейчас пришёл. Он был страшным и несчастным одновременно. А я не знала, как помочь. Детям хватало ягод. Взрослые сами говорили, чего бы хотели — А этот человек называл моё новое имя, но обнимал статую. Говорил с ней, хоть будто бы и со мной. А я не могла ответить, разве что высыпать ему на голову снега. Но он даже не вздрагивал, принимая мои проделки за плохую погоду. И вот как дать ему понять, что его поведение невежливо? Чтобы он меня увидел? Почему остальным хватает круговорота листьев, потнятого снега или обронённых трав, чтобы узнать о моём присутствии, а ему нет? Что за ограниченное зрение у этого двуногого? Прости, покаянный шёпот отвлёк меня от негодования. Настолько, что на пол упала где-то прихваченная медная кружка. Звон, разнёсшийся по залу, заставил позднего гостя вздрогнуть. — Верно, я виновен и прощения не заслуживаю. — Почему нет? Я опустилась на гладкий камень, именуемый людьми алтарем. Отчего-то он был теплым, хотя в нынешний сезон ему полагалось стать настоящим льдом. — Мне придется уйти, — продолжил свою покаянную исповедь мужчина. — Куда? Зачем? Ты так долго не уходил. — Или я сделаю это сам, сохраняя память о тебе... или нарушу свое слово. Обещание нарушать неправильно. Отпущенная мне неделя подходит к концу. Три года надежд, три года ожидания. Так мало. Я буду ждать тебя, сколько потребуется. Мне было жаль печального гостя, делившегося самым сокровенным сэхом. Ветер коснулся белых волос мужчины, поднял его короткую челку, отчего посетитель стал похож на ежа. «Надеюсь, это твои проделки», — горько усмехнулся гость, приглаживая волосы и поднимаясь. «Мои». Гордое признание отозвалось порывистым свистом, а камень, на котором я сидела, потеплел еще сильнее, согревая мой ветер. Я бросилась было за уходящим гостем, желая проводить его до дома — самого близкого к холму, но дверь захлопнулась прямо передо мной, а потом завыл волк, призывая меня в свидетели своей охоты, и я ушла. Следующим утром дом у храма опустел. Исчез и менявший цвет волос человек, словно и не мое присутствие было главным в его жизни. Оставил открытыми двери, распахнул окна и последовал вслед за мрачным обителем дома у холма. они больше не вернулись. Но дом не пустовал долго. Уже к вечеру у него появилась новая хозяйка, темноволосая девушка, взбежала по резным ступенькам, затопила очаг, закуталась в плед и, глядя на огонь, принялась рассказывать. Мне нравились ее сказки, нравились наши посиделки, хоть меня и обижала, что она напрочь игнорировала мое присутствие». Ничто её не принимало, ни сброшенные на пол резные статуэтки, оставшиеся от предыдущего хозяина дома, ни звон кухонной утвари, ни разлитое молоко, настоящее жест отчаяние. Она не желала замечать моего присутствия, не боялась ни буйства ветра, ни подброшенных ей мышей. А мне настолько хотелось поставить её на место, заставить видеть себя, но безуспешно. И я ушла, перестала приходить, перестала появляться в поселении. Ночами просиживала в каменном доме, на тёплом камне, наедине с молчаливой девой. Она казалась мне брошенной всеми, а потому несчастной, как и я. Не знаю, чего было больше в моём желании, отчаянии или злости, но хоть на миг мне захотелось стать, как она, как они все, те, кто бродил у подножия холма, кто знал обо мне, но не замечал, кому я давала знаки. но их не видели. Мне отчаянно захотелось стать человеком и отомстить за нас обеих, за меня и каменную деву, оставленную тем, кто так ее любил. «Ну, наконец-то!» Насмешливый голос той, кто читал мне сказки, болью отозвался. «В ушах?» Я покачнулась, не в силах удержать равновесие. Девушка торопливо подбежала, присела рядом и уложила мою голову себе на колени. «Всё болело? Наверное, так. Раньше я не испытывала боли, но сейчас мир разрывался. Я больше не знала, что происходит в долине за горами, что запер в погребе староста и куда отправился охотник из крайнего дома. Они словно исчезли для меня. Дёрнулась, пытаясь подняться. «Тише, не всё сразу. К телу нужно привыкнуть». Подожди, я позову Хольера, он поможет нам спуститься, а там поговорим. Я все тебе объясню. Мы приехали в Триер рано утром. И я не помнила этот город, не понимала, зачем мы сюда едем, но послушно следовала за своей новой подругой. Точнее, старой, если верить ее словам. И она считала, что так будет лучше и быстрее, если мы отправимся туда, где меня знают. Не как духа, как человека, в которого мне удалось воплотиться вновь. И сказки, те самые, которые она рассказывала у камина, оставив окно приоткрытом в надежде привлечь мое внимание, вовсе не сказки, а часть нашей общей истории. Когда я была обессилившим духом, привезенным в столицу для помощи младшему принцу, а она — тенью. слугой её темнейшество а Арли. Ныне, по решению госпожи, и с благословением Пресветлого, благодать за помощь, оставленной жить в этом мире человеком и с человеком. С последним она обещала меня познакомить позже, когда мы доберёмся до столицы. Но пока мы гуляли по улицам Триера, останавливались у лавок, на вывесках которых ещё не успели выгореть совсем другие буквы, то и дело я отворачивалась, переждая приступ смеха, Гретхен терпеливо ждала. Она вообще не торопила меня ни с чем. Мы могли часами стоять на мосту, глядя на неторопливые воды реки или остаться ночевать на опушке леса. В ее новом статусе Гретхен требовался отдых, и она исправно засыпала, оставляя меня наедине с самой собой. Силила не заканчивалась, и мне было сложно понять девушку, знавшую о духах и обо мне так много, но вместе с тем нена наделенную из сотой долей наших сил. Но теперь Гретхен была человеком, обычным, неодарённым человеком, коим и являлась до того, как возненавидела всей душой. Им она и стала со смертью последнего, на ком висело проклятие, но умереть не успела. Марьяну задержали по дороге в гробницу другие отбывавшие покойники, а Фис, беднягу Фиса, развоплотила, и, наверное, подобно мне, он теперь блуждает где-то, собирая свою сущность по частям. Но Гретхен отчего-то ему даже не сочувствовала. Хотя бы мне заботилась, будто без её участия я не могла обойтись. Но признаваться, что так, вероятно, оно и есть, я не собиралась. «А страшил-то похорошела!» — донеслось до меня откуда-то из-за спины. Обернулась, но ничего не щёлкнула, разве что внутри поднялась обида. «Сами они страшилы, эти невоспитанные люди!» «Идём!» — потянула меня за рукав в Гретхен. И мы ушли, оставив без ответа то ли комплимент, то ли насмешку. Я хотела было пустить вслед обидчику хотя бы лёгкий ветерок, но Гретхен смотрела серьёзно, и всякое желание буянить под её осуждающим взглядом куда-то исчезало. Дом, в котором я жила, вызвал больше чувств. Что-то родное было в испещрённых маленькими трещинками половицах, разбросанных в беспорядке травках, обратившихся в пыль за время моего отсутствия, в скрипучих ступеньках и в холодной. Гретхен, рискнувший опустить в нее пальцы, тут же их одернула, в воде в подвале. От скрипа дверца все во мне содрогнулось. Мы сами протиснулись в щель между косяком и заклинившей створкой, но неожиданный гость решил не таиться, оповещая всю округу о своем высочайшем визите. Впрочем, судя по повисшему молчанию, ни гость, не успевшая подняться Гретхен, не имели общих тем для разговора. Помедлив, я высушила намокшие рукава и на цыпочках прокралась наверх. Замерла на предпоследней ступеньке, прислушиваясь. Ничего не расслышала и выглянула в комнату. В пыльном помещении, которое буквально просило влажную уборку, замер в нерешительности темноволосый кудрявый мужчина. Я бросила быстрый взгляд на Гретхен, но та лишь плечами пожала, давая понять, что о личности гостя не осведомлена. «Благодарим за визит!» проявила я вежливость уточнила. «А вы кто?» Незнакомец нахмурился. «Вы меня не узнаёте?» «Нет», — честно ответила, пожимая плечами и добавила. «Это нормально. Мне тоже постоянно кажется, что встречаю знакомых, но вижу этих людей в первый раз». «В таком случае я должен извиниться, что потревожил вас. Мне казалось...» «Всё в порядке», — заверила я гостя. Взгляд непроизвольно соскользнул на дверь, давая понять пришельцу, что пусть ему и не говорят прямо, но продолжать беседу не желают. «Надолго к нам в город?» сменил тему незнакомец, отказываясь понимать намёки. «На неделю», — соврала я и предложила. «Вы можете навестить нас вечером, когда мы приведём в порядок дом». «Он ваш?» — уточнил мужчина, с прищуром разглядывая меня. «Наши подруги!» вмешалась в разговор Гретхен. «А Лерри Шериан!» «Позволила воспользоваться её домом». «В таком случае...» — неохотно начал любопытный господин. «Я навещу вас вечером. Буду рад провести экскурсию по городу, если сочтёте возможным принять моё предложение». «Обязательно», — заверила Гретхен и выставила непрошенного посетителя за дверь. По нервам вновь прошлись наждаком. «Нужно смазать петли, если решим здесь остановиться...» «Нет, давай уедем сейчас», — попросила я. Мне не нравится его взгляд. «Хорошо», — кивнула девушка, помедлила, но всё же поинтересовалась. «Они правда кажутся тебе знакомыми, здешние обитатели?» «Нет». Я повернулась к ней. «Без твоих подсказок прошла бы мимо каждого из них». «А этот дом?» «Он другой. Мне нравится здесь. Возможно, и тогда нравилось. Я не знаю, Градхин. Мне хорошо рядом с тобой, очень спокойно. Мне нравятся твои истории, но...» «Ты не чувствуешь себя их частью», — закончила за меня девушка и пробормотала себе под нос. «Может, это и к лучшему». «Может», — кивнула я. Неизвестное мне прошлое заботило мало, но всё чаще я вспоминала мрачного лорда в храме. Гретхен, словно назло мне, не говорила, кто это, хотя я по глазам видела, она знает. Про храм она рассказывала подробно, про алтарь и статую, поставленную специально для меня — как образец того, кем я могу стать тоже. Впрочем, говоря об этом, Гретхен смеялась кулачок и добавляла, что они приняли бы меня и низенькой старухой с бородавками, если бы такое воплощение пришлось мне по душе. За подобные предложение обычно в сторону подруги летел слабый ветерок, портивший ей прическу. Заслуженно, как мне казалось. Всё же про старушку она говорила с откровенной насмешкой — А смириться с пренебрежением к моему выбору было сложнее, чем с возможными бородавками. Столица встретила нас неприветливо. Жаркое солнце словно бы с первых минут задалось идеей сравнять нас с загорелыми местными жителями. Гретхен отчего-то не протестовала. Едва мы вышли из экипажа, девушка запрокинула подбородок, подставляя лицо горячему дыханию светила. Её нисколько не заботил тут же образовавшийся затор. Прибывшие следом путешественники, кто едко, кто насмешливо примечал наше появление, но Гретхен никак не реагировала на их колкие высказывания. — Тебе здесь так нравится? Спустя пару минут, когда мне окончательно надоело ждать, поинтересовалась я, требовательно дёргая спутницу за рукав. Не слишком вежливо, но куда действеннее. По крайней мере, Градхин открыла глаза. «Прости, слишком давно не чувствовала тепла», — пояснила она и призналась. «Боюсь однажды не почувствовать солнце вновь». Я пожала плечами. Меня местный жар раздражал. Хотелось уйти в тень, скрыться, хоть и понимала, что это глупый каприз человеческого тела. Нахмурилась, заставляя охладиться окружавшее меня пространство. Ещё минуту назад недовольные нами путники с облегчением и благодарностью посмотрели в нашу сторону, чётко определив источник желанной прохлады. Пришлось спрятаться за Градхин, укрываясь от настойчивого внимания. «Идём, отведу туда, где тебе понравится», — пообещала Градхин, прикрывая ладонью глаза и выискивая кого-то. По выдохнувшей было от толпе вновь пронёсся рок от недовольства, но девушка его проигнорировала, впрочем, достаточно скоро, она довольно улыбнулась и махнула рукой, подзывая извозчика. «Сад!» — одно слово лицо бородатого, правившего с козел мелкой лошадкой, преобразилось. Из его фигуры напрочь летучилась ленность, воплощением которой он только что был. На смену этому пришла сосредоточенность и такая угодливость, что меня передёрнула, но Гретхен даже внимания не обратила, забираясь в экипаж и протягивая мне руку. Не из вежливости. Контроль за новообретённым телом давался мне уже хоть и без труда, но не без курьёзов. Стоивших моему телу синяков и шишек. «Пригнись», — напомнила мне девушка, втягивая внутрь. «Всё, можешь расслабляться?» Я осуждающе на неё посмотрела. Может, нос Гретхена не улавливал весь тот букет смрада, висевшего в воздухе, но для меня это было чересчур. Ни спирт, ни удушливые цветочные ароматы, оставшиеся... на всём, на обивке сидений, набитых пылью подушках и даже коврики под ногами, не могли добавить мне благодушия. А уж помочь расслабиться, как такое вообще можно было представить? Что такое сад? — полюбопытствовала я, желая отвлечься. Район столицы. Раньше он считался самым престижным. Климат заметно отличался от остального города. Но теперь он один из лучших. После окончательного падения более не называемого божества растительность стала приживаться охотнее. Теперь ничто не выпитывает жизни семечек. Того и, глядишь, вся столица превратится в тропический сад. «Понятно. Я пожала плечами. По моему мнению, даже сейчас на улицах было чересчур ароматно. А если цветов высадят еще больше... На моем любимом севере главной угрозой для переселенцев был мороз. Здесь же будет пахучая атака местной флоры». и что из этого хуже, ещё предстоит понять. Вздохнув, я полностью отключила для себя обоняние. Стало в разы легче, хотя внутри появилась некоторая тревожность. Всё же привычка контролировать обстановку вокруг давала о себе знать. Гретхен верно заметила моё напряжение и накрыла своей ладонью мои пальцы, чуть сжала их, привлекая внимание, и сообщила. «Это последняя остановка в нашем путешествии. Если за неделю ты не найдёшь причин остаться... Никто не станет тебя здесь держать. Вернёшься в лиер и всё будет как прежде. — Как прежде? — кивнула я, понимая, что это наглая ложь. Гретхен останется в столице. Не зря её глаза с каждой минутой всё больше лучились счастьем, а уголки губ подрагивали в едва сдерживаемой улыбке. Я вернусь, а она останется. И никого из тех, кто был мне интересен, в Леере больше не будет. Ни мрачного лорда, ни перевёртыша с рыжей шевелюрой. Один только жрец, настолько преданный своему делу, что даже меня сумел убедить в величии и всесилии меня самой. И пришлось поверить, иначе он не отпускал, а я под его влиянием почти забыла о том, что могу становиться ветром. Так он хвалил мой новый облик. «Не грусти!» — Градхен сочувственно улыбнулась. «Неделя еще не прошла». «Она ничего не изменит», — хмыкнула я. «Я даже тебя не вспомнила, а ты хочешь, чтобы этот город стал чем-то особенным». «А вдруг?» — с каким-то необъяснимым лукавством предположила собеседница. Я промолчала. «Возможно, всякое, а у меня слишком мало опыта, чтобы спорить». Экипаж остановился, оглушительно скрипнув. Градхен сделала знак не торопиться выходить и, чуть приоткрыв шторку, продемонстрировала кому-то изящный перстень. Он был достаточно велик для худеньких пальцев Градхен. Оттого она надевала его лишь в случае крайней необходимости — Но тогда, как по велению богов, проблемы решались в мгновение ока. Стража переставала настойчиво интересоваться документами, разрешениями на въезд, осмотром багажа и другими неприятными, но неотвратимыми молочами. Едва заметив печатку, бравые стражи, вытягивались во фрунт и побелев, предлагали доставить и багаж, и нас в любую точку города. Вот и сейчас не прошло и минуты, как извозчик щелкнул кнутом, и мы въехали в закрытый для посторонних район. Пары минут!» Успокаивающе заметила Гретхен, почувствовав мое напряжение. Увы, легче от ее слов не стало. Напротив, внутри начал подниматься спавший до этого момента страх. Волевым усилием я справилась с собой, и, когда экипаж остановился, смогла без дрожи в коленках спуститься и застыть, завороженно разглядывая два таких разных строения. Одно заросшее деревянное, со следами частых дождей, другое массивное каменное, в три этажа, Вокруг ухоженный сад с постриженным газоном и высаженными как под линейку клумбами. Мне от чего то больше приглянулся зелёный сосед, что вызвало у Градхин понимающую улыбку. «Идём. Завтра, как отдохнём, наведаемся и туда». Она заговорчески кивнула в сторону заброшенного строения. «Ну, сегодня остановимся у нас». Она к чему-то прислушалась и недовольно цокнула языком. «Совсем разленились». посетовала Гретхен, прищурившись и не сводя пристального взгляда с входных дверей. Наконец створки распахнулись, и к нам на всех парах понёсся чудаковатого вида мужчины в пёстром плаще и с простецкими башмаками на босу ногу. — Хозяйка, вы вернулись! Наконец-то! Хозяин так переживал, так переживал! — залепетал слуга, с трудом останавливаясь перед Гретхен. Не будь двор идеально ухожен, от торможения толстяка взметнулись бы клубы пыли, но за территорией здесь следили. «Миледи, извольте ли позавтракать? У нас гости?» «Готовли ловы и мятные покои. Куда прикажете нести вещи?» «Ари?» — под насмешливым взглядом Гретхен я стушевалась. «Сначала мы позавтракаем, покои выберем позже», — приняла решение хозяйка дома и добавила. «Раз уж все готово, нет необходимости решать прямо сейчас». «Как прикажете?» Мужчина поклонился и бросился к дому, передавать приказы прильнувшим к окнам слугам. Впрочем, к тому моменту, как мы перешагнули порог дома, в холле оставался лишь непоколебимый дворецкий, принявший у Гретхен накидку. Я свою самостоятельно повесила на вешалку, заслужив от мужчины удивлённый взгляд. Ну что поделать, не нравилось мне, когда посторонние касались моих немногочисленных вещей. «Благодарю, Арнет, дальше мы сами. Дар не успел передать мою просьбу». завтрак ожидает вас в столовой степенно ответил слуга и добавил «Милорд еще не возвращался накануне ему пришло приглашение от его высочества и герцог не мог ответить отказом От какого высочества уточнила г гретхин, а я зевнула. Не хотелось чувствовать себя мебелью, но от чегого-то так она и ощущалась, когда подруга заводила с кем-то беседу старшего губа анрета изогнулись в понимающей улыбке. Младший уже два месяца, как и от, был служить на границу с Инсаратом. Как его высочество Валяр вернулся, так младшему пришлось покинуть столицу, чтобы не попадаться брату на глаза. Его светлость проследил за отбытием принца, зачем-то добавил мужчина, вызвав у Гретхен удовлетворенный кивок. «Отлично, его присутствие было бы лишним». «Почему?» — заинтересовалась я, чувствуя, что что-то значимое скрывается за словами подруги. «Он не тот человек, с которого следует начинать знакомство со столицей», — уклончиво пояснила Гретхен и, взяв меня под локоток, увела в столовую. Ни наш поздний завтрак, не последовавший за этим осмотр дома, не смогли развеять тягостное ожидание, поселившееся во мне. Даже больше происходящее начинало раздражать, своей размеренностью и повисшим в воздухе напряжением, словно всё умело ускользающее от моего понимания значение. и когда хлопнула входная дверь, я, игнорируя внушаемое Гретхен правила вежливости, вынырнула из отведенной мне комнаты и, перегнувшись через перила, посмотрела вниз. «Ну, куда ты так несешься?» — громко пожурила Гретхен, появляясь за моей спиной. «Чуть вазочку с печеньем не опрокинула. Кто бы стал его есть?» Отвечать, что от падения на скатерть с печеньем ничего бы не случилось, не стало. Гретхен все равно не для того заводила этот разговор. Наверняка же повысило голос по другой причине, например, чтобы новоприбывший знал, что у него гости. Послышавшиеся на лестнице шаги лишь уверили меня в правильности гипотезы. И пусть пушистый ковёр скрадывал звуки, для меня мужчина топал, как разозлённый кабан. Тем не менее, когда он оказался в поле зрения, я здорово засомневалась, а верно ли я поняла настроение незнакомца? Стоило темноволосому разглядеть Гретхен, как его лицо утратило всякое раздражение. Даже из глаз ушло недовольство, не говоря уже о моментально появившейся на губах улыбке. А в следующий миг мне стало неловко, поскольку Гретхен, призрев этикет и моё присутствие, повисло на шею мужчины, оставляя у него на щеках с десяток поцелуев. Последний из них мужчина перехватил, и у меня запылали уши, настолько он был далёк от соломудренного. «Ты вернулась!» Хриплым голосом, не замечая ничего вокруг, спросил мужчина. «Долго ждала?» «Совсем чуть-чуть», — соврала Гретхен, вспомнила о чем-то, обо мне, и отстранилась. «Позволь представить тебе нашу гостью, альнаре Девушка обернулась ко мне и протянула руку, приглашая к ним присоединиться. Вот только мне от удивленного, подернутым недоверием взгляда незнакомца стало не по себе. «У тебя получилось!» — выдохнул, видимо, хозяин этого дома — с благоговением глядя на супругу. «У нас получилось», — поправила его она, посылая мне извиняющий взгляд. «Идем, поговорим в комнате. Мы с Ари не успели перекусить. Присоединишься?» «Разумеется», — сориентировался незнакомец, предлагая своей даме руку. А мне стало обидно. Мне руку никто не предлагал, только извозчик, но там я сама возражала против близкого знакомства с потными конечностями. Мытыми казалось еще в прошлом году». Будто, почувствовав, что-то мужчина подал вторую руку мне, но тут уже гордость мешала согласиться. «Ари?» — обеспокоенно спросила Гретхен. «Всё, хорошо», — отмахнулась я, — «идёмте уже». «И если это возможно, представьтесь, пожалуйста». «Вы можете называть меня по имени Далиар», — разрешил темноволосый. «Ари», — кивнула я, — «всё же было бы странно, если бы Гретхен продолжала звать меня коротким именем, а её муж, наверное, полным. Благодарю». Голос Далиара был серьёзен, даже улыбка на мгновение покинула его лицо. Но тут же вернулась, стоило Гретхен почувствовать неладное перевести внимание мужа на себя. «Идёмте же уже!» — поторопила нас девушка и, положив ладонь на сгиб локтя мужа, увела его первым. Я пошла следом, размышляя, что вряд ли мне найдётся место в этом доме, а потому неделя предстояла определённо трудная. Легче не стало и в гостиной, в отличие от Гретхен, решившей подать пример ежедневно, и первый приступивший к прерванному чаепитию ее супруг уделял больше внимания мне, нежели печенью. Нет-нет, а его взгляд соскальзывал на мою фигуру, мирно усевшуюся в кресло. Справедливости ради следует отметить, что и меня хозяин дома занимал больше сладостей. Мы были знакомы раньше, предположила, поскольку обычно такой пристальный, как у Далера взгляд, был у тех, кто знал меня в прошлом. Верно. Много отличий? Не стал ее лить я, в лоб задавая мучивший меня вопрос. Гретхен от него обычно уклонялась, но тут уж сама ситуация располагала. «Мне сложно судить об этом», — помедлив, словно взвешивал каждое слово, ответил мужчина. «Наше знакомство было непродолжительным и едва ли откровенным с обеих сторон. Ваша внешность — та же, но судить о характере не возьмусь. Мне неизвестно, что влияет на формирование личности воплощенного духа. То же, что и на человека». — буркнула я. чего Отчего-то мне не нравилось, когда люди так напоказ разделяли меня и окружающих. — Вероятнее всего, вы правы, — спокойно согласился Далиар и отпил, наконец, из чашки. Гретхен неодобрительно качнула головой, но промолчала, не желая заострять внимание на словах супруга. — Ари понравился соседний дом, — перевела девушка тему. — Его они стали продавать? — Нет, Валиар высказался однозначно ещё три года назад. — Я навострила уши, но любопытство мое не было удовлетворено. С тех пор дом пустует. Я обещала Аре показать его. Гретхен известила супруга о наших планах. Вечером нас навестит госпожа Антверд, а Аре следует обновить гардероб. Я с удивлением посмотрела на Гретхен. Раньше ее не смущало мое единственное платье. Так что же изменилось? «Мы из столицы», — правильно истолковала мой взгляд она и пояснила. Леди не принято появляться в одном и том же наряде без крайней необходимости. Я никуда не пойду, пожала плечами. Но гости придут к нам, мягко сообщила Гретхен. Мне давно не было в столице и было бы невежливо отказать нашим друзьям во встрече. Я могу посидеть в комнате или уйти в город, предложила, впрочем понимая, что положительного ответа не услышу. Когда подруга начинала говорить, так аккуратно подбирая слова, оставалось только соглашаться. Оттого я не удивилась, меньше чем через полчаса обнаружив, что мы уехали за покупками в лавку готового платья. Но я гордилась, что хотя бы не поддалась на уговоры пригласить портних в поместье. К вечеру, когда покупки были доставлены и вывешены в шкаф, а Гретхен ушла отдыхать, я вздохнула с облегчением. Несмотря на плескавшуюся внутри силу, я устала. Слишком много впечатлений навалилось на меня, слишком много незнакомых ранее запахов, удушливых и пряных. И это ведь ещё не лето, когда концентрация ароматов в воздухе будет просто зашкаливать. Неудивительно, что местные жители смотрели на мир так мрачно. Ещё бы им радоваться, когда голова раскалывается». Хмыкнув, я решила помочь болезным. Прокралась мимо бдительно храпевшего Анретта, не без помощи ветра отодвинула дверь и остановилась, заворожённо разглядывая небо. «Не можете уснуть?» — голос хозяина дома заставил уздрогнуть, оторваться от ярких искорок, снова вспомнить, где я нахожусь, и огорчиться этому. «Я не сплю!» — отрицательно качнула головой. «Прекрасное качество!» — похвалил собеседник и не без иронии посетовал. «Где бы мне набрать таких сотрудников?» «Не знаю», — ответила честно. «Других таких духов, как я, ещё не встречала. Чувствовала пару раз близкое присутствие низших, но они не стали подходить, даже несмотря на мой полный резерв. Боялись, как пояснила мне Гретхен, что я могу их случайно выпить. Но я ведь и поделиться могла». «Жаль», — сокрушённо ответил мужчина и предложил. «Не желаете пойти ко мне на работу?» «Нет». Помедлив, ответила, опасливо вжала голову в плечи, не зная, как отреагирует на отказ собеседник, и только напомнив себе о ветре, успокоилась, с вызовом посмотрев на собеседника. «Нет, не хочу». «А чего вы хотите?» «Сейчас?» — губы сами расплылись в улыбке. Радость от предстоявшего развлечения захлестнула меня, и едва собеседник кивнул, Вырвалась из-под контроля, сметая раздражавшие меня запахи, вынося их за пределы города. Захлопывались окна где-то из-за меня, где-то из-за расторопности жителей, всполошившихся из-за невиданных порывов ветра. Луна не успела исчезнуть, когда я вернулась в уже знакомый двор. Пронеслась мимо сонного анрета замершего на террасе с фонарем, Собралась воедино, вновь обретая плоть, и потупилась под укоризненным взглядом Гретхен. Она была тут же, стояла под руку с мужем, укутанная в плед, и держащая в свободной руке чашку с отваром. Запах был мне знаком, а потому избавляться от этого аромата не стала. «Вернулась?» — выдохнула Гретхен и попросила. «Ари, прежде чем уходить на прогулку, предупреждай, пожалуйста». Я виновато кивнула. «Город цел?» — второй кивок. «В таком случае мы можем вернуться в дом», — провозгласила подруга и, повесив плед на спинку стула, ушла в дом. Я проводила её обречённым взглядом и отправилась следом. Правда, на мгновение оглянулась и успела заметить, как хозяин дома вдыхает полной грудью. «Да уж, вряд ли эффекта хватит надолго, но в этот день от головной боли никто страдать не будет. Потому не так уж и серьёзно моё прегрешение». В отличие от своего супруга, Гретхен ушла досыпать, наградив меня предварительно еще одним осуждающим взглядом. Покачала головой, глубоко вздохнула и скрылась на лестнице. А вот Даллиар не спешил присоединиться к супруге. «Ари!» — позвал он после некоторой паузы. «Раз уж так все сложилось, не могли бы вы оказать мне услугу?» «Какую?» — не замедлила поинтересоваться я, От Гретхен зная, что соглашаться сразу не стоит, даже если предложение исходит от знакомого. «Вам понравится», — пообещал мужчина и протянул мне руку. «Мне действительно понравилось. Да и кому бы не понравилось руководить цирком? А в том, что это был именно он, сомневаться не приходилось». Под радужным, мерцающим куполом в полном обмундировании сопротивлялся легкому северному ветерку, поднятый по тревоге выпускной курс боевых магов. Сопротивлялся с огоньком, ветерком и крепким словцом. Последнее, несмотря на мой возмущенный вид, не вызвало никакой реакции у инструктора, поставленного мне помогать. Он же порой просил то сбавить обороты, то, напротив, увеличить силу сдувания воспрявших духом адептов. а мне сложно и дело полезное, если верить Далиару. Последний даже обещал вступиться за меня, если потребуется. Так что дуем дальше. Благо все выращенные природниками ёлки уже сломались, а больше в условиях шквалистого ветра маги не рискнули ничего выращивать и создавать, справедливо опасаясь получить собственным творением по темечку. — Это, выпускники, гордость Академии! — орал инструктор, пытаясь перекричать ураган. Я уважительно глянула на напарника. У него получалось. — К первогодкам пойдете. Ни одного круга не прошли, а уже дохлые. Бока отъели за каникулы. Последние мозги растеряли. — Было бы что терять, — хмыкнул кто-то у меня над духом Я обернулась, удивленная, что не заметила нового прибывшего и приветливо кивнула, почувствовав в тонкой фигурке незнакомки что-то родное. — Ани, — представилась она и пояснила. — Мастер Риджион меня не увидит и не услышит. Не переживай. Просто интересно было, куда их всех подняли. А тут ты решил поздороваться, раз уж так вышло. Давно в городе? — Вчера приехала, — ответила я, с интересом разглядывая девушку. Её облегающим штанам и расшитой серебром тёмно-синей туники я сразу позавидовала. Мне подобного модистки не предлагали, как я не косила глазом на охотничьи костюмы. — Младший инструктор, глаза протри! — прорал мне на ухо мастер Риджион. И я опасливо втянула голову в плечи. Реагируя на мой испуг, ветер стал ещё сильнее. Порыв чуть не унёс самого мастера, но тут неожиданно мне помогла Аня, придержав мужчину, пока я брала силу под контроль. Адепты тем временем решили не рисковать и просто легли плашмя в песок, пережидая. «Пф! Оторвали задницы от земли!» Отплевавшись, скомандовал мастер Риджион, едва ветер стих. И добавил на порядок тише, уже для меня. «Без самодеятельности, младший инструктор! Нам нужно сбить с них спесь, а не сбить. «Простите!» — покаялась я. «Отвлеклась!» Мужчина закатил глаза и вернулся к разбору полётов адептов. В прямом и переносном смысле. Впрочем, летали выпускники из рук вон плохо. Только когда мой ветер их подхватывал, выдавали что-то изящное. В остальное время топором прорезали песок, сверзившись с двух метров. «Надолго сюда!» Аня тронула меня за плечо, привлекая внимание. Я моргнула и сосредоточилась на ней. Было в ней что-то странное. С одной стороны, я чувствовала в ней что-то родственное, а с другой не могла отделаться от ощущения, что говорю с обычным человеком. «Не знаю», — ответила честно, и всё же рискнула спросить. «А почему ты даже мне кажешься человеком? Духи так могут?» «Я не дух», — тонко улыбнулась девушка, — А в следующий миг вся её фигура полыхнула такой силой, что, будь я чуть послабее, сама улетела бы подобно адептам. «Но можешь продолжать звать меня Ани. Я разрешаю». «А как тебя люди зовут?» «О, смотря какие!» — она мечтательно прищурилась. «Те, кто знают, к кому обращаются. Госпожа или великая Аня Арли? Хозяйка тьмы и повелительница тлена?» Девушка не выдержала и рассмеялась. Перехватила мой недоумевающий взгляд и пояснила — «Верно, старею. Раньше патетика доставляла больше удовольствия. Ещё и воззвания эти...» Я сочувственно кивнула. Даже после серьёзного разговора жрец моего храма не отказался от восклицаний. А мне от каждого икалось, не говоря уж о том, что как-то от неожиданности я едва не сверзилась прямо на пришедших помолиться верующих. Тут-то было бы позора. «А они, как вас!» — под осуждающим взглядом собеседница пришлось исправиться. как они тебя зовут? Ты же не просто так здесь оказалась». «Не просто», — фыркнула Аня и нахмурилась. «Но это долгая история, а за тобой уже пришли». Я обернулась и заметила быстро приближающегося Далиара. «Возьми». Мне в руку лег маленький, наполненный тьмой шар. «Мой подарок. Мы с Далисом убедили остальных, что порой без этого не оба...» «Ари!» — голос герцога заглушил наставление Ани. А сама она, заметив, как поднимаются в неожиданной догадке брови нового прибывшего, сжала мои пальцы на шарике и исчезла. «Показалось», — пробормотал себе под нос Далиар, но заметил изменения в моём настроении уточнил. «Здесь кто-то был?» «Да, но уже нет». Я повернулась к мужчине. Хотела было убрать неожиданный подарок, но не успела. Далиар не сводил с него глаз. Пришлось показать. «Всё же мне это не запрещали?» «Вы знаете, что это?» «Ты видела, а Арли?» Прикрыв глаза и прислушиваясь к себе, уточнил герцог. «Да», — не стала отрицать я, но не удержалась от встречного вопроса. «А кто она? И как вы поняли, что она была здесь?» «Мастер», — я задумалась, вспоминая имя. «Риджа он не заметила, а вы?» «А я успел побывать в лабиринтах Аскольда. Туда попадают души и людей после смерти». если при жизни не успели перейти под длань кого-то из великих или заслужить перерождение. Туда же отправляются блуждать проклятые, пока не встретят проклявшего их и не получат прощения. А это возможно? Простить того, кого сам же и проклял? Лучше спроси об этом Гретхен. Ушел от ответа Даллер и кивнул подошедшему дошедшему инструктору. «Риджон, я забираю Ари». «Быстро ты», — хмуро отозвался мужчина. «Только с выпускниками закончили». «Или, младший инструктор», — он покосился на меня, — «тебе требуется отдых?» «Нет», — я отрицательно качнула головой, но герцог не дал мастеру воспрянуть духом. «Я обещал жене вернуть ее подругу к завтраку, но если вам обоим понравилось работать вместе, пришли моему секретарю расписание. Когда у Ари появится возможность и желание, я буду приводить ее на полигон». «Идет», — хмыкнул мастер Риджон и, дождавшись, пока Даляр отвернется, подмигнул мне, — Щеки самовольно покраснели, выдавая меня. Пришлось торопливо отворачиваться в тщетной попытке укрыться от вездесущего любопытства герцога, но обошлось. Далер сделал вид, что не заметил моей оплошности. Гретхен действительно ждала нас дома. Тонкие пальцы удерживали фарфоровую чашечку, из которой она то и дело отпевала ароматный напиток. Я принюхалась, определяя состав, и чихнула. Травы были неизвестные, на севере не встречающиеся и неприятные моему носу. «Завтрак?» — уточнила подруга, поднимаясь обнимая мужа. Поставленная на блюдце чашечка даже не звякнула. «Я ненадолго», — извиняющимся тоном сказал Далиар, — «И уже должен вас покинуть, приношу свои извинения». Реплика была адресована мне, хотя я была бы последней, кто упрекнул герцога в отсутствии. Напротив, это мне следовало извиниться за то, что обременяю его своим присутствием. «Постарайся вернуться пораньше», — попросила Гретхен и проводила мужа печальным взглядом. «Мы оба живы, но я вижу его реже, чем раньше». «А как так вышло?» — полюбопытствовала я, надеясь, что, может, хоть сейчас Гретхен поведает что-то о себе». Делиться подробностями своей биографии подруга не любила, а мне было интересно. Даллиар сегодня упоминал лабиринт Аскольда. Сказал, что ему довелось там побывать. Значит, он умирал. Но сейчас вы оба живы. Почему? Он упоминал лабиринты? В голосе Греткин послышалась тревога. Поднятая была чашечка со звоном вернулась обратно на блюдце. Почему он заговорил об этом? Почувствовал присутствие Анни, недоумевая пояснила я. Мне было нечем заняться, и Далиар предложил помочь его знакомому погонять адептов. Я согласилась. Улыбка расцвела сама собой при воспоминании об отпущенном призвице ветря. А там ко мне подошла девушка. Придержала мастера Риджиона, когда он хотел упасть на землю, как его ученики. Поздоровалась и сделала подарок. Я сунула руку в карман и извлекла шарик. «Вот, ты и знаешь, что это и для чего?» Лицо Гретхен рогнуло. Она громко вздохнула и подалась вперёд, желая рассмотреть подарок. «Для чего оно?» — требовательно повторила я после минутной заминки. Не сдержалась и сжала шарик в пальцах, закрывая его от взгляда Гретхен. Внутри поднималась обида. «Какому-то куску стекла внимание больше, чем подруги?» «Ты знаешь?» «Предполагаю», — поправили меня. «Мне не доводилось получать таких подарков от госпожи». «А какие доводилось?» «Жизнь». Бесхитростно ответила Гретхен, а меня словно холодной водой облили. Стало стыдно. Чтобы хоть как-то избавиться от чувства вины, положила шарик в упустившую вазочку для печенья. «Не нужно. Я рассмотрела. Мне не доводилось получать таких подарков от госпожи, но предположу, что это память. Моя?» Во рту пересохла от внезапной догадки. «Нет, Гретхен не стала меня щадить. Ты исчезла. Тело, память, личность...» Всё, что делало тебя тобой. Осталось лишь стихии, которую когда-то наградили именем. Его высочеству удалось найти твои владения. Там возвели храм и обеспечили паству. Стихии удалось воплотиться, но даже с этим телом. Выбрала бы ты его сама. Захотела бы стать такой, если бы тебя к этому не подталкивали. Ты можешь ненавидеть меня, любого из нас, за попытки вернуть утраченное. Эгоизм свойственен людям... И я прошу прощения за это. И обещаю, если на исходе недели ты решишь вернуться в Лиер, я помогу тебе, что бы ни думал по этому поводу ни мой муж, ни его высочество. — они будут против? — вздернула брови в притворном удивлении, хотя притворным оно было лишь отчасти. Я чувствовала себя здесь лишней и сомневалась, что чужие люди будут рады моему присутствию. Тот же герцог. Я же мешаю им с Гретхен, заставляю думать о постороннем в доме. сковываю в проявлении чувств». «Определенно», — согласилась девушка и протянула руку, желая увести с террасы. «Идем, расскажешь, понравилось ли тебе гонять адептов?» Я вздохнула и ухватилась за предложенную ладонь. Перевод темы был очевиден, но я решила воздержаться от расспросов. Гости пришли внезапно. Едва золотистый свет заходящего солнца проник сквозь неплотно задёрнутые шторы, мягко согревая мой нос, как снизу донёсся чёпранный голос дворецкого. Я прильнула к двери, желая услышать подробности. Но то ли гости оказались молчаливыми, то ли невежливо проигнорировали Анретта, то ли не пожелали, чтобы их беседа стала достоянием общественности и вовремя побеспокоились о защите от подслушивания. «Эти маги!» «Хорошего от них вовек не дождёшься, а как вредить любопытным духам, так всегда пожалуйста». Внутри всё забурлило от возмущения, но я сдержалась. «Это стихия, порывистая и неудержимо, но воплощённый дух — не заложник силы, может и самостоятельно решение принимать. Так-то». Убедив себя в правильности совершаемого поступка, я отошла от двери и распахнула створки окна. «Каким бы правильным и взрослым ни было решение, но удержаться от любопытства...» «Возможно, через несколько лет я так смогу, а пока...» Зацепившись ногами за оконную раму, свесилась вниз на полный свой рост. Для человека опасный маневр, но не для заинтересовавшегося духа, особенно если не попадаться на глаза Гретхен, которая не применит отчитать за нарушение правил и самонадеянность. Правда, после чтения очередной нотации подруга тяжело вздохнет и, смирившись с неизбежным, обнимет. Так что можно и потерпеть норовоучение. Увы, кто-то словно специально распорядился закрыть все шторы на первом этаже. Чтобы в этом убедиться, я даже съехала по стеночке вниз, повиснув над самой землей, и обежала вокруг дома, но нигде не нашла ни одного окошка, готового удовлетворить мое любопытство. Зато столкнулась с садовником. Судя по его ошарашенному взгляду, он следил за моими действиями с самого начала, но не позволил себе ни единого замечания». Иначе я бы обнаружила его раньше и теперь не краснела. Не желая позориться, ещё сильнее, чинно прошла к главному входу и постучала, ожидая, когда мне откроют. Уже там, стоя под козырьком, размышляла о том, что влезть обратно в комнату, наверное, было бы уместнее, но, к сожалению, дельные мысли всегда посещают уже после того, как сделаешь первый шаг на пути к очередной глупости. Дверь открылась практически сразу, словно только и ждала моего сигнала — Но вместо чопорного Анреэта на пороге замер совсем другой человек. Не сказать, чтобы мне не доводилось видеть его раньше, но не в такой ситуации. Мрачный лорд, тот, чей дом обходили стороной, кто не пропускал ни единой ночи, лишь бы оказаться в храме наедине с самим собой. Меня же он видеть не мог, но он ушел, а теперь здесь. И смотрит на меня с неверием и страхом. И я опускаю глаза, бормочу что-то вежливое, даже приседаю, как Гретхен учила, и проношусь мимо, прячась в отведенной мне комнате. И лишь спустя несколько долгих минут, оказавшись в ненарушаемом никем одиночестве, я смогла отдышаться. Как обычный человек, заточенный в неуклюжее тело, вынужденный терять драгоценные мгновения на борьбу с самим собой. Тихий стук. Дверь медленно открылась, впуская в комнату обеспокоенную Гретхен — Правда, стоило ей встретиться со мной взглядом, как на её лице отразилось облегчение. Будто она ожидала чего-то плохого, но оно не случилось. «Ари?» «Всё хорошо», — соврала я, отводя глаза. Врать не хотелось, но я ещё не успела разобраться в себе. «Лгунишка», — покачала головой Гретхен, подходя ближе и замирая рядом. «Со мной-то ты можешь говорить откровенно?» Я нахмурилась. «Да, прежде мне не приходилось лгать, Гретхен», Но в этот раз от чего то не хотелось делиться с ней своими чувствами. Я была неуверена в них и не знала, как правильно объяснить ту бурю, что разыгралась внутри при взгляде на гостя. А он ведь почти не изменился, словно и не было этих месяцев, словно он по-прежнему проводил ночи напролёт в моём храме, уходя лишь на рассвете. Всё такой же бледный, уставший, какими не были даже переселенцы после затянувшейся стройки. Разве что обречённость во взгляде исчезла — Нет, стоило ему увидеть меня в дверях, в его глазах промелькнуло всё. Всё, кроме обречённости. И я не знала, как это для себя объяснить. «Почему он был в Лиере?» — шёпотом задала, пожалуй, самый главный вопрос. Раньше ответ меня мало заботил, но чем больше мы путешествовали по миру, тем больше людей я встречала, тем сильнее крепло во мне непонимание. «Из-за тебя», — также тихо ответила Гретхен. «Я позову его, если ты позволишь». Я промолчала, но Гретхен поняла все правильно. Я слышала ее удаляющиеся шаги, слышала отголоски разговора внизу, слышала, как медленно, словно превозмогая, кто-то поднимался по лестнице, замирал у двери и пару секунд все молчало. Не было никого и ничего, кроме тишины, тягучей, обволакивающей, давящей своей неопределенностью. Но человек не может не дышать, и чужой вздох разбил повисшее молчание. Дверь открылась плавно, без лишнего шума. Но он был излишен. Я знала, что в комнате посторонний, знала, что он остановился и смотрит на меня. Я обернулась, чтобы не чувствовать лопатками его взгляд. «Мы... непредставлены», — сделала неловкую попытку разрядить обстановку и начать разговор. «Валер!» Его голос не дрогнул, как и лицо, оно напоминало застывшую маску — холодно отстранённую, словно неживой человек стоял напротив, а бесчувственная статуя, которой нет дела ни до чего, которую невозможно ранить. «Ари!» — мой голос дрогнул. «Позвольте присесть. Чувствуете себя как дома?» «Премного благодарен за столь щедрое предложение». «Ваш визит — честь для нас», — сказала и чуть не дёрнула себя за волосы, пальцы остановились в сантиметре от кончика косы. Простите, но я не знаю, что должна говорить. Всё, что угодно. Уголки губ мужчины дрогнули, разрушая иллюзию полной отстранённости. «Не хочу выглядеть глупо», — призналась, отводя взгляд, и добавила, словно хотела оправдаться. «Мне жаль, что вы столько времени провели в Лиере». «Я не жалею ни об одной минуте, проведённой там», — покачал голову Воляр. «Но должен извиниться. Обстоятельства заставили меня уехать раньше, чем...» мы смогли поговорить. «Вам следовало уехать», — мужчина нахмурился, не понимая, как следует трактовать мои слова. «Ваш отъезд» — заставил меня. Я прикусила губу, не зная, как правильно выразиться. «Стать человеком, воплотиться, стать такой», — закончила, так и не определившись с лучшим словом. И неожиданно для себя пожаловалась. «Вы заставили меня страдать», Внутри всё сжалось, хотя мне было сложно найти этому объяснение. Заставили волноваться. Во рту появилась горечь. Переживать. Мне было больно на вас смотреть. «Я сожалею». Два слова, какие не могли принести ни облегчения, ни успокоения. «Не нужны мне ваши сожаления». По щекам сами собой хлынули слёзы. Я не знала, что происходит, почему этот человек вызывает во мне столько эмоций. Не знала и не могла их заглушить. Слезы текли, соленые, холодные, неудержимые. Внутри словно плотину прорвало. Я словно оплакивала. Что-то, кого-то, его, себя, нас. Меня мягко обняли, притянули к себе, не говоря ни слова, не уговаривая остановиться, не прося объяснить. Мрачный лорд, Валиар. Он словно знал больше, чем было открыто мне. Знал и был готов ждать, сколько потребуется. Не знаю, в какой момент мы опустились на пол, не знаю, сколько слез впитал мой рукав, его рубашка, даже ковру досталась Но Валяр не уходил, молча гладил мои волосы, придерживал, не давая упасть, и ждал. «Простите!» — казалось, спустя вечность мой голос перестал срываться. «Прощаю!» — откликнулся мужчина, взрываясь мои волосы. «Но простите ли вы меня?» «За что?» «За ваши слезы и вашу...» Он глубоко вдохнул, как перед прыжком в неизвестность, и закончил. Смерть. Я вздохнула, отстраняясь. Убийца? Он? Я не чувствовала в его словах лжи, но и поверить в них не могла. Что-то внутри сопротивлялось, отказывалось верить. Вы меня убили? Из-за меня. Он отвел взгляд. Я обещал вам защиту и не смог сдержать своего слова. Люди не всесильны. «Но вы все так же добры». В его глазах было раскаяние, и мои слова не смогли этого изменить. Он принял на себя эту вину, принял безоговорочно, и мне не под силу было его переубедить. «Ни мне, ни Альнаре, хозяйке северного ветра». «Идите вниз и ждите», — наверное, чересчур резко приказала я. Валер вздрогнул, но раскаяние не позволило ему спорить. «Казалось, прикажи я ему убить себя, он незамедлительно сделал бы это». Он был готов к такому исходу, даже ждал его, как облегчение своих мук. Но я не могла ему позволить. Взгляд зацепился за бархатный мешок, куда я убрала подарок ани Арле. Пальцы почти не слушались, когда я развязывала тесёмки. Но свершилось. Мне на ладонь упал чёрный камень. Сейчас он был тёплым, согревающим, словно бы подсказывал. «Воспользуйся, не пожалеешь». я сжала пальцы, отдаваясь одному лишь желанию узнать, что случилось больше трёх лет назад и почему в глазах всех людей, кто знал меня ту, за улыбками живёт скорбь. Я нашла Валера в саду, на соседнем участке, одинокого, с тоской взиравшего на нравившийся мне дом. Меньше месяца понадобилось мне, чтобы привязаться к этому месту, и больше трёх лет, чтобы снова сюда вернуться. «Ваше высочество», — позвала я, наблюдая, как вздрагивает мужчина, как рывком оборачивается и замирает, ищет что-то на моём лице и... не находит, потому что не там искал, потому что смотреть следовало не на лицо, а на руки, сжимавшие тарелку с пирогом. «Надеюсь, у вас нет аллергии на клюкву», — хмыкнула я и протянула ему тарелку. — И уголь входит в число любимых блюд. Там корка подгорела. С самым независимым видом пояснила я. — Середина тоже не пропеклась. бытовая магия — не моя сильная сторона. А выпечка вообще противна силе. Но вы сами поставили такие условия, а потому ешьте. Заодно узнаем, висят ли над вами иные проклятия. — Иные проклятия? — растерянно повторил Валиар. Было очевидно, что ему сложно понять происходящее. «Да, кроме меня», — согласно кивнула и процитировала. «В знак примирения готов отведать самый редкий десерт из ваших краев. Разумеется, если вы его лично приготовите, вдруг и на мне висит проклятие. Так что ешьте, ваше высочество, ешьте, а после обсудим, во сколько вам обойдутся три с половиной года моей недееспособности».